Сзади прицепляли дети с санками, дети на коньках, иногда целыми поездами. Всё это без смеха, они не катались, они ехали. Водопроводы в домах замерзали, воду носили из подвалов вёдрами, лестницы обледенили. Петроград переживал свою первую блокаду. Маленьких железных печек буржуек ещё не было, они только заводились или загибали из вывесок. Мы топили всем Я сжег полки, скульптурный станок и книги без числа и меры. Борис Эйхенбаум достал окопную печку, сидел перед ней, пересматривал журналы, воровал из них самое нужное, остальное сжигал. Он не мог сжечь книгу, не прочитавши. Я сжигал все. Если бы у меня были деревянные ноги и руки, я сжег бы и их в том году. Маленькие деревянные дома пожирались большими каменными. появились искусственные развалины. Мороз угрызал со стены домов, промораживая их до костей. Люди спали одетами, сидели в комнатах в подпоясанных пальто. Все имели одну судьбу. Всё переживалось полосами. Был месяц падающих лошадей, когда каждый день на каждой улице лежали умирающие лошади. Был месяц сахарина, когда во всех магазинах продавали только пакетики с ним. Были месяцы, когда ели картофельную шелуху, а осенью, во время наступления юденеча, все ели капусту. Лошади умерли, я не забуду скрипа и тоски полозья в санах, которые тащишь за собой. Великий город жил душой многих. Он не погас. Так не гаснет под дождём и снегом разгоревшаяся угольная куча. Из тёмных квартир, в которых еле светились ночники, собирались в театры, смотрели на сцену, ставили новые пьесы, писатели писали, работали учёные. Молодые литературоведы собирались по квартирам. Раз нам пришлось идти по стульям, потому что пол в первом этаже был залит лопнувшим водопроводом. Город был пуст. Казалось, что река Булыжника подмыла берега домов, так расширились улицы. Город жил, горел красным огнём революции. Этот город не стал провинциальным. Он не был возят, потому что он растоплял своим жаром, сжигал своим огнём всех на него идущих. Картофель, морковка, которые приносили как цветы, стихии и завтрашний день были священны. Привет вам, друзья, с которыми я писал, с которыми я голодал, с которыми я ошибался. Помним о Горьком, который плыл среди ледовитого океана этого города и организовывал. Да, слово «организовать», а слово «мероприятие» родились на высоких горах и питают широкие реки. Жизнь не продолжалась, нет, она рождалась заново, и то, что казалось невозможным, уже было возможным в чертеже и проекте. Раз я зашел к одному большому инженеру-теоретику, начал говорить с ним об электрификации он ответил мне у нас нет даже карандашей и листа бумаги для первых набросков а потом он строил вместе со многими а потом электрификация была создана а потом живёте вы мои современники и видите то что вы видите вот в то время алексей максим и джигорький собирал учёных кормилых создавала издательство Всемирная литература. В это время расширялось понятие о человеческой культуре и создавались новые лаборатории. Люди, собранные вместе и находящиеся в состоянии как будто невесомости, в это время были освобождены от мусора старого времени и знали и понимали то, чего не понимали прежде. Трудно вспоминать Адрисса. Вот я хочу написать Квартира Горького находится на Кронверкском проспекте. Это полукруглый проспект, который идет по старым валам вверхом Петропавловской крепости. Он изгибался когда-то от Невы к Неве. А сейчас, должен сказать, квартира Горького находится на улице Горького. Она теперь так называется. Это второй дом от Каменно-Островского. Каменно-Островский. потом назывался улицей Красные Зори, так назвал её Блок. Сейчас она Кировский проспект. Дом Горького был трещит от угла. Первый дом он был деревянный и сломан. Хорошо сломан.